Глава одиннадцатая Смотри сюда внимательнее. Я присел на землю, прислонившись спиной к теплой стене временного убежища моего питомца. Это была стена разрушившегося дома, являющегося одной из хозяйственных построек, что стояли группой за пределами военной части. Что в них располагалось раньше, предстояло еще узнать но сейчас мы пришли сюда не для этого смотри еще раз повторил я поднимая один из лежащих около стены крысиных скелетов сказал и сам замолк так как скелет был не полностью очищен а на голове у него оставалась подсохшая шкурка а из глазницы даже торчал покрытый бельмом глаз вытащил шприц и привычным движением вбил его в хрупкую макушку вытянул поршень получив закономерный результат — две единицы наноботов. Мой питомец нравился мне все больше и больше. Получается, свои наноботы он высасывает из тел своих жертв, оставляя нам свою часть добычи. Значительно подросший смог внимательно следил за моими действиями, наклонившись к самому шприцу, и даже вырастил на голове отросток, словно глаз у краба, будто пытаясь рассмотреть в серебристой жидкости плавающие наночастицы. «Так, о чем это я?» «Ах, да, это не то, что я тебе хотел показать». «Вот», — я показал питомцу сваренную клетку. «Судя по количеству скелетов, в этой местности у тебя водятся много крыс. По этому поводу выдаю тебе задание. Мне нужно поймать несколько из них, желательно живьем. Но если не получится, то можно и трубики, только обгладывать их не надо. Они нужны мне целыми, понятно? Вот, я ставлю тебе здесь клетку». Как поймаешь крысу, берешь вот так, поднимаешь крючок, открываешь дверцу, затем кладешь добытую крысу внутрь, вот так, — я положил туда скелетик, — и быстро закрываешь дверцу обратно. Беди, вот потренируйся. Я выплеснул содержимое шприца в рот и взялся за следующий скелетик, глядя, как отрастивший пару щупалец питомец кончиком одного из них приподнимает крючок, открывает скрипучую дверцу, Пропихивает внутрь еще один скелетик и резко захлапывает дверцу. Отлично. Только крыса должна быть целой и желательно живой. Повтори еще пару раз. Отходя от части на сто метров, хранилище для наноботов я не взял. Пришлось добытые скудные единички заливать прямо в себя. Надеюсь, пацаны не обидятся. Из-за двадцати единиц возвращаться в лагерь не хотелось. А больше с этой убогой дичи Мне здесь не добыть. «Ну, все, все, молодец!» Я кое-как остановил смога, который с бешеной скоростью скрипел дверцей, отрабатывая поимку и пленение головохвостых грызунов. Все, успокойся, иди отдыхай. А лучше начинай сразу охотиться. Только самое главное, можешь охотиться на любых крыс, но людей не трогать. Это строжайше запрещено без моего приказа, Все ясно?» Я дождался кивка головы. и, взявшись за новый скелетик, махнул рукой, отпуская его на охоту. Оставаться одному не хотелось. В голову сразу полезли разные неудобные мысли о произошедшей перебранке. Не зря раньше считалось, что баба на корабле — это к беде. И вряд ли это связано с какими-то мистическими обстоятельствами. Скорее всего, дело в банальной борьбе за самку. Если на корабле пять сотен здоровых мужиков, и одна женщина, преданная только одному из них, то, скорее всего, этот счастливчик через неделю-другую вдруг утонет в море, несколько раз упадет на нож или свернет шею, поскользнувшись на рыбной чешуе. Смягчить ситуацию может только то, что женщина на корабле будет не меньше, чем мужчин, или хотя бы достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех, или на корабле будет бунт. хотя даже в лучшем случае найдутся желающие пустить кровь за более привлекательную представительницу женского пола. Наше положение ничем не отличается от положения затерявшегося в океане корабля. Наша военная часть также затерялась в море безумия и более, что не отменяет, а скорее усугубляет обычные бытовые проблемы. Недаром на корабле за любые провинности были жесточайшие наказания, только страхом и болью можно было держать в узде мужской коллектив. У нас майор человек явно неплохой, но, сознав, что воинская дисциплина с каждым днем работает все меньше, попытался стать нам заботливым папашей, сплотить нас как семью, не понимая, что с 25 пятью молодыми парнями и пятью девушками это не сработает. А может наоборот понимал, поэтому так торопился снарядить как можно больше поисковых групп. которые будут редко друг с другом пересекаться. Часть агрессии будет выплескиваться на монстров, а не на соседей. К тому же, может удастся уговорить остающихся в лагере девушек быть приветливыми со всеми возвращающимися на базу, вполне резонно указывая на то, что те рискуют жизнью ради их благополучия. И грех отказывать своим спасителям в такой малости. Дойдя до этой простой мысли, Я с такой силой всадил иглу в череп крысы, что пробил его насквозь. Конечно, Анна мне не невеста, и можно даже сказать не подруга, а ситуативный спутник. Но чувство собственника отринуть не так-то просто. Альтернативой этого была жесткая борьба за не свою девушку, которая закончится очень плохо для всех сторон противостояния, включая ее саму. Ф, вот черт! Я горько усмехнулся. Мир рушится у нас на глазах. Его заполонили ожившие мертвецы, пришельцы из других миров и измерений, мутанты и совсем невообразимые чудовища. А нас продолжают раздирать все те же проблемы, что волновали наших дальних предков, вылезших из теплых соленых озер на берег и оглашающих пространство ритуальным воплем призыва борьбы за право овладеть такой симпатичной, зеленокожей и хвостатой самкой. черт черт черт и надо было нам сюда припереться теперь все доставшиеся нам до этого на долю трудности казались мелкими и не стоящими внимания ладно завтра утром с первой тройкой уйдем в поход и у меня будет еще возможность подумать об этом а пока я уже было взялся за последний трупик как сверху перепугав меня до чертиков свалился смог и распахнул в дверцу клетки С натужным хлюпаньем выплюнул внутрь нее отвратительно выглядящий залитый смолой шматок шерсти, захлопнул дверцу и уставился на меня с таким видом, что не хватало только какого-нибудь возгласа типа "тадам". Это что за ужас? На всякий пожарный я даже слегка отодвинулся от клетки. Возмущенный Пэт сначала направил два щупальца на меня, затем на клетку, затем снова на меня, а потом снова на клетку, будто говоря: "Ты просил, я принес". «Это что, крыса, что ли? А можно ее как-то от смолы почистить?» Пэт окатил меня легким презрительным взглядом, распахнул клетку, просунул туда щупальца, одним движением всосав в себя всю смолу, оставив лежать на дне клетки помятый труп крысы. «Ну, конечно, труп. Не знаю, сколько он ее тащил внутри себя. Я бы в таком случае умер даже не от удушья, от разрыва сердца. Но главное, принцип работает». «Ты молодец!» — хлопнул в подставленное щупальце, но все же добавил. "Все отлично. А сейчас попробуй принести следующего в руке». И я показал, как это делается на последнем скелетике. «Вот так хватаешь крысу за горло и тащишь в клетку. Understand? Все, работай. Вернусь через час». К моему возвращению короб был уже прикреплен к телу робота, и сейчас зубр заливал внутреннюю часть монтажной пеной, прессовывая внутрь короба тяжеленные аккумуляторы. Тузик закачался из стороны в сторону, привыкая к новому центру тяжести, и опять замер, немного наклонившись вперед. Я просканировал его еще раз, удостоверяясь, что непонятная встроенная в него аппаратура пробоя так и осталась до конца неопознанной. Зато новые элементы питания полностью приняты системой. Заряд показал 90%. чего достаточно на 18 часов размеренной работы или на три полного трэша. Напоследок мы подтащили два ящика с 30 миллиметровыми снарядами в количестве 100 штук. Лента всосалась в жадное нутро. Рессоры натужно захрустели, принимая дополнительный вес. Хорошо, что мы проапгрейдили его ходовую систему, и теперь она была способна и не на такое. «Давай-ка, малыш, попрыгай!» Тузик приподнялся на своих ногах, подпрыгнув в воздух на метр три раза подряд. «Нормально?» Лязгу было много, но ничего не отвалилось, хотя со всеми навесами наш боевой товарищ стал весить уже по тонну, если не больше. Осталось только подзарядить его до упора, и первый боец нашей группы будет готов. Еще бы, по старой памяти, прицепить ему телегу с большой канистрой солярки для генератора, да и для нашего барахла тоже. Палатки всякие, бутылки с водой, сухпайки и всякое такое прочее. Или пойти сразу по жесткому варианту и брать только то, что сможем тащить на себе. Так, наверное, будет более правильно. Никаких палаток, достаточно спальников. Они водонепроницаемые. Весит всего 120 грамм, и в вздутом состоянии легко помещается в нагрудный карман. С водой так не поступишь. Последние исследования по производству сухой воды зашли в тупик, так как для того, чтобы она стала пригодной к употреблению, ее надо было заливать водой. Изначально тупиковый план. Как, по-моему, тут надо было идти другим путем и создавать такой порошок. который после изъятия из вакуумной упаковки стал бы усиленно впитывать из окружающего воздуха атомы водорода и кислорода, создавая воду из воздуха. В этом случае это была бы действительно достойная вещь, но пока хотя бы дневной запас воды надо было тащить с собой. С продуктами было легче как в прямом, так и переносном смысле. Процесс дегидрации был развит почти до совершенства, Продукты лишались до 90% своего веса и могли в таком виде храниться почти бесконечно, вот только их потребление в таком случае было связано с той же проблемой, так как нужно было тащить с собой эту же воду, чтобы сделать высушенную пищу вновь съедобной. Здесь с грузоподъемностью ничего поделать было нельзя, если только не рассчитывать находить воду по пути следования. То же самое касалось и оружия, и боеприпасов. Полностью отказываться от него было бы сродни жестокому самоубийству. Но, делая жесткий упор на холодное оружие, можно было сэкономить большое количество грузоместа. К тому же даже военные запасы не бесконечны. За неделю жестоких боёв было потрачено очень многое, и без регулярного подвоза новых запасов нам уже сейчас придется переходить и в режим жесточайшей экономии. «Да, пожалуй, так и сделаем». Остальным не стоит привыкать, что с ними катается этакая смесь дворецкого телохранителя и грузчика. И даже сейчас, в этом учебном походе, надо запретить Тузику защищать нас без особого приказа, чтобы мы надеялись только на самих себя, а его подключать только в исключительных случаях. Все готово!» — Зубр похлопал по железному боку Тузика. «Пора и самим собираться». Надеюсь, там твой ботан уже разобрался с доставшимися им артефактами. Не терпится посмотреть, что у них есть хорошего. Здесь я с ним был согласен. Собранные из трупов пауков артефакты мы уже сдали на склад. А в ответ пока получили лишь пожухлые корешки да позванивающие эликсиры с уходящим сроком годности. «Я с вами», — у меня из-за спины вынырнула Анна. «Я тоже хочу с шефом поговорить». «Да? В чем дело?» Майора мы поймали возвращающимся с телегой, на которой они с подчиненными перевозили снаряды и патроны со склада в бомбоубежище, распихивая их по самым дальним комнатам, подальше от жилых помещений. Мы пришли за обещанными артефактами и хотели бы узнать, есть ли какие-то ограничения по выбору. «Никаких ограничений! Если вещи подходят вам по уровню и другим параметрам, берите!» Только постарайтесь ограничить себя десятью предметами. Вы здесь не одни. Нам еще снаряжать остальных надо. Все понятно? Мы тогда пошли готовиться. Подождите, — вклинилась в наш разговор девушка. Мне тоже нужны артефакты и различные усиления. Это по какому поводу? Ни рации, ни накладки, ни спутники не работают. А без связи их отпускать нельзя. Вдруг что-то произойдет. А они даже сообщения передать не смогут. А мы с Ленкой давно уже синхронизировались и теперь спокойно можем общаться, по крайней мере, в теории. Надо это обязательно проверить. Если с их группой что-то произойдет, вряд ли мы сможем им помочь. Они самые опытные из нас, да еще и под охраной боевого робота. У нас, конечно, остался один танк, и сколько он сможет пройти, я не знаю. Моторесурс у него совсем небольшой. Было бы правильнее поставить его на базе, как стационарную огневую точку. Тем более, несколько ящиков со снарядами для него мы нашли. Вы говорили то, что нашли много снарядов к миномётам. Если мы будем кружить вокруг базы на расстоянии в 3-4 километра, то вы сможете поддержать нас минометным огнем. А это интересная идея. Только вы не умеете не определять координаты, не давать поправку при стрельбе. Так что мне сначала надо будет выучить этому пару ребят. И тогда этим вполне можно будет воспользоваться. Это вообще хорошая идея. Можно будет посылать не группы, а одного хорошо экипированного разведчика-связиста. если он найдет большую толпу монстров, то можно будет неплохо прокачать людей, не выходя с базы, и безопасно добыть наноботов и артефактов. Я обязательно об этом подумаю. И, кстати, насчёт наноботов. Можно взять с собой одно стационарное хранилище. Можете его запитать от своего тузика, и тогда, если нарветесь на богатую жилу, сможете принести больше. А то с ними у нас полный швах. Уходят со страшной скоростью». «Насчет стрельбы из минометов», — предложил Субар. «Тут меньше, чем в километре есть огромная яма, наполненная непонятными монстрами. Вполне можно по ним попробовать поработать минометом». «Сделаем. Сейчас перетащим все запасы под защиту кристалла». я первым делом этим займусь да еще один способ прокачки стрел я у нас есть портал в мир тьмы открыть можно прямо в пределах действия защитного артефакта и тогда выходящие из нее твари будут сразу ослаблены и добить их можно будет без особых проблем ладно подумаю все мне работать надо подождите так что с моим участием связь надо проверить отсюда ее нельзя проверить Да тут мы почти вплотную. Надо отойти хотя бы на пару километров. Проверить, как негативный фон воздействует на качество связи. Фон очень сильный, может забить помехами. Ну ладно. Как известно, Агриппина Павловна была дояркой так себе. Предпочитала доить бочков, а не буренок. А вот в публичном доме прижилась на удивление благополучно. Что? Я говорю, готовить ты не умеешь. Может, действительно найдешь себя в поисковых отрядах. надо попробовать связь каждый час в ноль ноль минут экстренная понадобности предупреди свою подругу а, -а, а ну спасибо было бы за что сначала я удивился такому решению девушки а потом решил что небольшая прогулка под нашим присмотром может быть полезна и навсегда отобьет у нее желание вылезать с базы ведь даже обычное нападение зомби когда ты не прикрыт стенами бомбоубежища может впечатлить на всю жизнь. Поэтому, когда мы отошли от майора, я даже не стал заводить разговора на эту тему. Лучше ей один раз обжечься, чем сто раз услышать, как это опасно. Тощий встретил нас с кислой рожей. Видимо, уже размечтался о сексуальной помощнице, но лишних людей у майора пока не было. Вот разберутся с частью, спасут все, что можно спасти, Тогда много лескового ресурса освободится, а пока придется обойтись своими силами. Впрочем, справился он с заданием неплохо. «Там...» — он указал узловатым пальцем в дальнюю часть комнаты, где стоял целый ряд ящиков и коробок. «В углу артефакты, которые еще никому не подходят. По уровню или другим показателям. Там неопознанные. Вот тот ящик дальнобойное. В этом холодное оружие». Здесь части брони, а эти два ящика — все подряд смесывая, без определенных категорий. Мне еще дней пять с ними разбираться. Да еще эти ингры с заканчивающимся сроком хранения. Мы не стали дослушивать его жалобы, тут же отправившись к коробкам. И первые все, естественно, выбрали то, где артефакты не подходили никому. Но правильно. Интересно же, до чего мы там еще не доросли? Наверху лежал уже знакомый тесак демона, черно-красной расцветки с пробегающими по нему языками холодного пламени. Здесь мы знали, что ограничение — уровень. Вторым тоже было оружие — короткое копье или дротик метровой длины, будто выточенное из единого кристалла, только его рукоять начиналась с абсолютно черного камня, который по мере приближения к острейшему жалу становился сначала темно-ультрамариновым, затем синим, полупрозрачным. По мере приближения к наконечнику, цвет становился все светлее и прозрачнее, пока не превращался в совершенно прозрачный кристалл с яркой горящей точкой на самом наконечнике. Красивое оружие и наверняка смертоносное, однако ограничение тот же 50-й уровень. До него там еще пилить и пилить. Остальные предметы нас не сильно впечатлили. Наплечники будто от рыцарского доспеха, выкованные из невзрачной стали. Пластина со странными упругими лямками, размером с большое блюдце, дающее целых 10 единиц защиты от радиации. Ограничение — 35-й уровень. Как использовать это, неизвестно. Информация сокрыта. Надо будет захапать это невзрачное чудо, как только поднимем следующий уровень. Оттуда перебрались в коровки с дальнобоем, разнообразие которого не поражало своим разнообразием. В общем и целом, там было только два вида — короткие жезлы с небольшим красным шариком на конце и плевательные трубки, блестящие изнутри многочисленными теплыми отблесками, будто внутри их позолотили. А «Это я не знаю, что...» — ткнула Анна пальцем в трубки. «А вот эти жезлы — страшная вещь!» Ими были бесы вооружены, которые напали на нас в предпоследний раз. С помощью их они наш танк сожгли вместе с ребятами. Я видела. Били со всех сторон, пока броню не проплавили. Я взял один из них, пройдясь по нему сканером. Жезл огненных шаров. 46 из 100. Класс артефакт. Ранг сверхредкий. Дальность действия 50 метров. Урон зависит от предмета воздействия. Особенности. Перезаряжаемые. Стоимость одного заряда 10 единиц монопотока. Ограничение. Уровень 20, ранг 1. Интересная вещь, особенно если придется отбиваться от оживших деревьев. Надо будет проверить в полевых условиях. Так, товарищ Тощий, почему здесь плевательные трубки есть, а стрел нету? Потому что их нет? В смысле нету? А что там шарики, пули или разрывные гранаты? Обычные камни. Нападающие ими пользовались. Но я провел небольшой эксперимент. Он указал на противоположную стену, где было видно несколько выбоин. Стрелять можно всем, что влезет внутрь трубки. Выстрел получается чувствительным, но слабже, чем огнестрела. Бьет всего на 30 метров. Из плюсов только универсальность используемых снарядов. Но более менее значимые монстры. Будут просто игнорировать этот урон. Даже обычные зомби. Против людей действовало неплохо, так как мы чувствуем боль. Ушиб получается приличный. Одному из наших таким даже скулу сломало. Думаю, неплохо будет действовать против всякого мелкого и юркого зверья. Птицу там подшибить, крысу, белку. Все, на что жаль тратить патроны. Понятно. Я подобрал в углу небольшой кусочек отвалившегося бетона. запихал в трубку и, прицелившись в пятно на стене, с усилем дунул в трубку. Из трубки вырвалось весьма симпатичное облачко золотистых искр, а вот результат не порадовал. Камешек влепился в стену в сантиметрах в двадцати от отмеченной цели, рассыпавшись в пыль, а система оповестила, что сопряжение мое с данным артефактом равняется сейчас двадцати пяти процентам, и что пока я не исправлю эту ситуацию, стрельба будет весьма посредственной. Возьмем парочку. Если будет слишком грустно идти, можно будет хоть в стрельбе потренироваться. Плюс каждому, кто уровнем и рангом вышел, по волшебному жезлу. Инструкция по применению к ним прилагается? Да, почитайте там расширенную информацию. Хорошо. Что тут у нас по холодному оружию? — Там много чего есть, смотрите. Нам пока замена потрошителям была не нужна. Надо было только подыскать что-нибудь подходящее для девушки и посмотреть, что вообще там есть интересного. Интересное нашлось сразу. Прикольно. На вас тут что, ниндзя нападали? Ага, были такие, скакали, как блохи. Мы их заманили во второй корпус, а потом взорвали вместе со зданием. «Думаю, если покопаться, там еще можно несколько таких найти», — То еще указал на лежащий в моих руках самурайский меч. «Мы только троих нашли. Сняли с тех, что до чердака успели добраться. Я решил с потрошителем не связываться, а один такой себе взял. Так что вот, пара осталась». «Возьми, и попробуй», — я протянул девушке катану. «Мне меч. Я думал, что автомат возьму. Нас стрелять учили». «Автомат — это обязательно». Только процентов 80 противников надо уничтожать холодным оружием. А то никаких патронов не наберешься. Еще тебе придется взять щит. Но не этот деревянный артефактный, а наш обычный противодроновый. Он прозрачный, с ним удобнее и тело прикрывает лучше. Тебе придется соорудить какой-то перевязь на пояс, без заплеча у тебя длинный рук достать его не хватит. «Давай, работай». Девушка так усердно замахала мечом, что пришлось отойти в сторону. «Так, отбой!» Я еще немного посмотрел, как девушка машет мечом, вцепившись в него обеими руками. «Щит отменяется до тех пор, пока силу не поднимешь хотя бы на пять-десять единиц. Его пока заменим этой штукой. Меч хорошая. У зубра похожая вон висит. Вот только снять ее сложновато». Артефакт представлял собой круглую пластину размером с небольшую тарелку, тремя ремнями, крепящуюся на предплечье, только если у зубра щит получался вытянутым, закрывая все тело. Этот был круглым и прикрывал лишь тело. Зато и в выключенном состоянии его можно было подставлять под удары, одновременно двумя руками работая мечом. «Ладно, а теперь займемся остальной экипировкой».